Глава восьмая. Немного истории. По коммуникатору Саш договорился с ювелиром о встрече. Едва солнце скрылось за горизонтом, демон появился на пороге дома. Для разговора он выбрал свой обычный вид, знакомый старику по первой встрече. — После утренних причитаний некоторых моих армейских друзей я почему-то так и думал, что вы сегодня появитесь. — улыбнулся хозяин, приглашая Саша войти. «Жаловались — Жаловались? — вздернул брови Саш. «Не то чтобы жаловались, но испугались. Хотя подобного исхода нужно было ожидать. Легко предположить, что наглое нападение на свой дом без ответа вы не оставите. Да и никто не оставил бы». На ходу пожал плечами старик. «Так оно и получилось. Некоторые мои клиенты, связанные с армией, пребывают в шоке». «Не терплю подлости. За все надо платить. И пусть благодарят богов, что легко отделались», — проворчал демон, шагая следом за хозяином дома. Гори Лейтон привел гостя в кабинет и усадил в кресло напротив. Пока старик не понимал, зачем он понадобился людям, способным дать отпор подготовленным боевикам. Ювелир не относил себя к значимым фигурам в островном государстве. Даже многочисленные знакомства с верхушкой управления страной не давали ему рычагов влияния на события. Задумчиво разглядывая устроившегося напротив гостя, он поинтересовался. «Надеюсь, вы не просто так посещаете старого ювелира?» хотя вряд ли собираетесь согласовывать со мной свои планы. Предполагаю, кое-кто скоро пожалеет, что вообще с вами связался, по крайней мере, я так думаю». «Вы правы», — кивнул Сэш. «Я к вам как раз по этому поводу». «Я перед вами в неоплатном долгу, мой юный друг. Вы вернули мне вкус жизни, избавив от множества старческих недугов. Благодаря вам я снова могу целиком и полностью предаваться любимому делу и творить в мастерской истинные шедевры, так что располагайте мной». Открыто улыбнулся ювелир. «Тогда не буду ходить вокруг да около. Я знаю, что вы единственный человек, который имеет и продолжает поддерживать связи с Империей». Димон внимательно посмотрел в глаза ювелиру. «Как же не поддерживать, когда филиалом там управляет мой родной сын?» Грустно вздохнул старик, не пряча взгляда. Это и радость, и источник волнения. Нет-нет, речь не о доверии или, напротив, не о доверии. У сына, помимо чувства прекрасного, еще и хорошо развита коммерческая жилка. Это меня несказанно радует. А вот волнуюсь я. Гадко это дело, война. Как все обернется у них или у меня, боюсь, скоро контрразведка займется моей семьей. Не думаю, что так произойдет, — отмахнулся Саш. Искин уже рассчитал вероятность таких событий и выдал весьма низкий результат. Само расположение архипелага между материками предполагало многочисленные контакты с представителями тех и других бывших союзников. Слишком много семей на острове завязаны на разные государства. Полиция будет выявлять лишь агентурную работу и связи. У старика с этим все чисто. Ну, разве что сам факт личного знакомства с демоном, и то бездоказательно. «Хочется надеяться, что вы правы», — с сомнением покачал головой старик. Прежде чем мы продолжим беседу, позвольте мне выплатить вам небольшую компенсацию. В свое время вы оказали мне большую услугу, и не хотелось бы, чтобы в будущем вы потерпели убытки». С этими словами демон раскрыл небольшой чемоданчик, лежащий у него на коленях, поставил на стол и развернул так, чтобы ювелир мог увидеть содержимое. Словоохотливый старик в раз потерял все свое красноречие. Молча, с восхищением, он впился взглядом в аккуратно сложенные прозрачные пакеты. Свет свободно проникал в удивительные мешочки и растворялся миллиардами теплых бликов в идеально круглых шариках жемчуга. Сотни жемчужин сияли, словно благодаря за то, что им позволили увидеть свет. Никогда за всю свою долгую жизнь ювелир не видел таких. Форма, размеры, чистота жемчуга были идеальны и в то же время абсолютно уникальны. Каждая из них могла бы стать достоянием музея. «Это же многие миллионы!» Наконец выдавил он из себя застрявший воздух. — Если не ошибаюсь, в сейфе за вашей спиной спрятан десяток таких жемчужин, — усмехнулся демон. — Лежит десяток, — покачал головой старик, с иронией растянув губы. — Но не таких. До этого момента я считал, что обладаю сокровищем, но сейчас понимаю, что трясся над мусором. Старик с трудом оторвал взгляд от жемчуга и, проницательно прищурившись, посмотрел на гостя. «Вы сказали компенсация? Я не ослышался!» «Глотните чуток эликсира, и я все объясню», — улыбнулся Саш, доставая из отдельного отсека в чемоданчике специально припасенную бутылку с тонизирующим соком лиан. «О, не откажусь, не откажусь от этого божественного напитка», — пробормотал ювелир. Он достал из ящика два бокала и щедро плеснул себе треть из бутылки. Кивком он предложил гостю составить компанию. Саш не стал упираться и налил немного себе в бокал. Заметив, что эликсир возумел свое действие и старик способен масштабно мыслить, а не только восхищаться стоявшим перед ним богатством, демон осторожно перешел к сути визита. Весь крупный жемчуг сосредоточен в руках нескольких людей, и по счастливой случайности они находятся здесь, в Акталоне. Мы хотим обрушить рынок драгоценностей, допустим, посредством аукционов или свободной продажи. «Судя по выделенной мне компенсации, вы хотите обесценить жемчуг раз в десять?» Возбужденно переводя взгляд жемчужин на гостя и обратно, предположил ювелир. «Полагаю, это месть за нападение?» «Нет, что вы, всего лишь предупреждение», — покачал головой демон с загадочной улыбкой, посматривая на собеседника. «Сколько у вас этого добра?» — задумчиво почесал подбородок старик. «Для начала планируем выбросить на рынок примерно раз в двадцать больше, чем у вас перед носом. Дальше по обстоятельствам». Саш поставил стакан на стол. «Солидно». Кивнул ювелир и посмотрел в глаза гостю. «Значит, это не последнее». «Да-да, понимаю, с такими ресурсами вы без проблемы сможете регулировать рынок. И не только островной». — Предполагаю, у вас в планах захватить мировой оборот драгоценностей. Впрочем, это не мое дело. Я признателен, что вы обратились не к них кому-то еще, а именно ко мне. Польщен, весьма польщен. Чем могу служить? — Вы немного забегаете вперед в своих предположениях. — Могу заверить, что до стоимости песка жемчуг не опустится, — ухмыльнулся демон. — Тогда вам нужны влиятельные люди в Империи Парис? Не отрывал взгляд от глаз собеседника старик. «Боюсь, могут возникнуть сложности, ведь у них тоже имеется жемчуг». «Это решаемо. Можем предложить компенсацию». Димон кивнул на чемоданчик. «Жемчуг для этой цели не подойдет», — задумался старик. «Нужно что-то такое... равноценное, такое, что не может быть лотом на рынке. Вы меня понимаете? Нечто настолько уникальное, что не может быть предметом свободной продажи». Коммуникаторы, точно. Подобными технологиями швыряться никто не станет. Тем более, что в Империи о них еще не знают, а если и знают, то получить не могут. Остается придумать, как передать хотя бы сотню или две этих вещиц. От такой компенсации никто не откажется. Более того, это только усилит желание сотрудничать с вами. Так что, можете предоставить партию. И, нужно придумать способ, как это безопасно переправить. Подводная лодка в качестве грузового транспорта вас устроит. — скрестил руки на груди демон. — О, как! У вас и такая штуковина найдется! — удивленно приподнял брови старик. — Если понадобится, и вторую найдем! — ухмыльнулся демон. Старый ювелир задумался, прикрыл глаза веками, а потом, тщательно подбирая слова, проговорил. — Вы же понимаете, что мир застыл на грани... Межматериковая война — слишком дорогая плата для всего человечества за глупую ошибку одной из противоборствующих сторон, посмевших ворваться в ваш дом. Не смею спрашивать о конечной цели, но не хочу быть слепым орудием в ваших руках. Я уже давно не юноша, которого можно ослепить сиянием жемчуга и заставить содействовать погибели миллионов людей. Сейчас я целиком и полностью положусь только на ваше слово. Вы действительно желаете подтолкнуть мир в бездну войны? Старик отстранился, откинувшись на спинку кресла, и внимательно смотрел на демона, ожидая и страшась ответа. «Ценю вашу прямолинейность. Нет, война не входит в мои планы. Более того, я намерен остановить ее, став третьей силой и выступив в противовес сложившейся ситуации. Считаете, что справитесь с такой задачей? Это ведь не под силу человеку!» От удивления ювелир широко открыл глаза. «Кто-то же должен это сделать. Так почему не я?» Саш чуть улыбнулся тому, как прозвучали его слова. «Ха, кажется, я чуть увлекся. Старик решил, что я самоуверенный идиот, возомнивший себя величайшим миротворцем, и откажется принимать участие в моем безумии. Хотя...» «А я ведь с первой нашей встречи подозревал, что за вашей спиной скрывается сила», озадаченно покачал головой старик. Он вылил из бутылки в бокал остаток эликсира и стал пить его маленькими глотками. «И Саш...» «Расскажи ему о соседней планете». «Саш, думаешь, самое время?» «И Саш, думаешь, что он все еще сомневается и нужно немного дожать?» «Кроме того, он тот человек, которому доверяют остальные. Его здесь знают, уважают. В своей среде он будет абсолютно искренне и сам того не подозревая распространять нужную информацию. Это поможет укрепить твои позиции. Как бы чисты и искренне не были твои помыслы, но без поддержки их не осуществить. Вернее, не удержать». Я уже сформировал первичную порцию сведений. Передай ему на коммуникатор. Думаю, настал момент у вас в курс дела. Вы абсолютно правы и должны кое-что узнать обо мне. Посмотрите, я перебросил вам интересный документик. Саш кивнул на коммуникатор на запястье собеседника. Ювелир тут же стал разбирать присланную информацию. По мере чтения и просмотра картины, глаза его постепенно становились все больше и больше, а рот открывался шире и шире. «Это что, все правда?» — наконец, оторвавшись от просмотра, перевел он взгляд на гостя. «Чистейшее!» — ухмыльнулся тот. «Конечно, в такой ограниченный объем все вместить невозможно, но для понимания общей картины достаточно и этого». «Теперь многое, связанное с вами, становится понятным и логичным», — рассеянно кивнул старик. «Я бы помог вам в любом случае, но то, что вы показали, потрясает». Магия, переход между мирами, другой мир. Просто фантастика какая-то. Попрошу не обрушивать рынок жемчуга еще пару-тройку дней. Этого времени мне хватит на то, чтобы договориться с людьми в империи. — Хорошо, — кивнул Саш, — мы притормозим операцию. Это вам тоже понадобится. Он приоткрыл еще один отсек в чемоданчике. Там редком лежали десять коммуникаторов. — Вы весьма предусмотрительны. Не удивляясь, а констатируя факт, проронил ювелир. «Теперь у него появится возможность снабдить нужных людей здесь, в столице, незасекаемой связью, что ускорит процесс переговоров с имперцами». Демон с удовольствием наблюдал за стариком. Тот уже вовсю обдумывал, как и с кем связаться в первую очередь, кого и на каком этапе подключить, что говорить и кому обещать. Шестеренки завертелись, брови нахмурились, процесс пошел. «Ирисама, сколько можно гулять? Возвращайся! Появилась срочная работа!» «Саш, уже почти закончил. Что там случилось?» «Ирисана. Алинс не стал тебя беспокоить и прислал сообщение мне. Желательно срочно вернуть церковникам мессию. Очень уж удобная ситуация сложилась. Иерархи в столице затеяли очередной передел и никак не могут выбрать старшего. Жители недовольны. Самое время вернуть мессию с помощью нашего знакомого фанатика Сайма Омин». Алин сегодня доставил его в столицу. Этот тип сразу рванул в центральный храм и уже молится о неспослании божественной помощи. Он пообещал жителям города не уходить из зала, пока его бог не услышит. А открыть проход можешь только ты, Саш. Хорошо, скоро буду. Демон торопливо распрощался с ювелиром и отправился на резервную базу. Оттуда на островок с переходом. Погода стояла хорошая по обе стороны портала, так что людям при переходе ничего не грозило. «Ну, наконец-то!» — встретила его жена у портала. Здесь уже собралась целая толпа народа во главе с профессором. Тот сразу подошел к демону и отчитался. «Людям сообщил, что идете налегке без багажа. Надеюсь, позже сможем обеспечить транспортировку нужных вещей». Саш задумчиво покачал головой. «С переходом на соседний мир я разобрался, чего не могу сказать о других контурах перемещения. С ними пока много загадочного». «Саш, Алинс, что у вас там происходит?» «Алинс». Сейм, как заведенный, уже третий час молится, посыпает голову пеплом и клянется, что не обидит мессии и не позволит никому этого сделать. Саш, а его послушают. Линс. куда они денутся? Его дружок Корт постарался. Если чудо случится, наблюдатели веры и стража нравов будут на стороне Сейма. А это половина военной силы церковников. Думаю, и флоту уже надоели схватки между островами за трон старшего иерарха. Так что моряки поддержат чудотворца обласканного богом. Самое время профессору вернуться. Наблюдатели и жители города, набившиеся в зал до созерцания ожидаемого чуда, уже посмеиваются, но пока не расходятся. Саш, раз все готово, начнем. Димон залил силу в контур перехода на соседнюю планету. На площадке ярко засиял овал портала. Поверхность его мерцала матовым светом и во все стороны прызгала искрами. Судя по реакции Линса, с другой стороны проход тоже включился. Прежде чем шагнуть в портал, демон прислушался. Интуиция тонко вибрировала, предупреждая о небезопасности перехода. «Нет, с порталом все было в порядке. В этом он не сомневался. А вот кто и как встретит его на той стороне?» На всякий случай Саш принял личину наемника и первым шагнул в проход. В следующем мгновение он уже внимательно осматривал храм и собравшуюся толпу. Лица зевак, наблюдавших за молитвой фанатика веры, вытянулись в изумлении. Боги услышали. И не только услышали, но и поспешили на призыв. Какова же сила убеждения и чистота молитвы этого человека? Чудо, не иначе. Вот только божественный посланник какой-то грозный и мрачный. Под его пристальным взглядом толпа попятилась к стенам. В аурах присутствующих в основном просматривали всплески интереса и удивления, но в общей палитре толпы изредка встречались темные пятна ненависти. На таких наблюдателях демон и сосредоточил основное внимание. Сэш сделал несколько шагов вперед и махнул рукой. По этому сигналу сквозь зеркало портала прошла жена, тоже в образе наемницы. Второй прожигающий взгляд заставил толпу еще сильнее прижаться к стенам. Демоны грозно замерли по обеим сторонам прохода. Мысленно Саш уже предупредил Рисану и даже указал на темные пятна в толпе. Будь осторожна. Любое скопление народа привлекает неадекватные личности. А тут тем более. Фанатики непредсказуемые, доводов рассудка не слышат. Политика и религия – взрывоопасная смесь. Они даже готовы препятствовать проявлению божественного, то есть нашему проявлению в портале. Да и все претендующие на трон иерархии не могли не принять мер, чтобы чудо не произошло. Лишь после этого в зал вступил профессор в образе почтенного старца. «Бог отвечает достойным!» Громко провозгласил он в глубокой тишине храмового зала. Никто из наблюдателей не решился даже вздохнуть. «Нам нужна твоя помощь, о мессия!» Глубоко поклонился ему Сейм. Бывший иерарх ничуть не сомневался в успехе. Новые друзья заверили, что мессия откликнется. Так оно и произошло. Только он не рассчитывал, что это будет настолько быстро. Готовясь к бдениям, он собрал всю волю в кулак, осознавая, что молиться придется неистово и, возможно, не один день. Но мессия откликнулся практически сразу, словно подслушивал за стенкой, а потом взял и вышел. Ирарь даже немного растерялся, но быстро взял себя в руки. За всю свою долгую жизнь он убедился в том, что если Бог и существует, то ему нет никакого дела до мелочной возни людей. Предоставленные самим себе церковники возжелали всех мыслимых и немыслимых земных благ исключительно для себя. Переписывая законы Божьи и забыв о нуждах людей, они дрались между собой за власть. Такой путь и вел в никуда. Ослепленные они убивали веру и вторгали народ в нищету. Еще немного, и церковь падет, а с нею и все государство. Воцарится хаос, и от некогда цветущей империи не останется ни клочка. Они забыли, что мир меняется, а вместе с ним должна меняться и церковь. Кто-то, сильный, способный изменить ее, должен встать во главе. Таким может быть только человек, облеченный божественной поддержкой. Так почему бы этим человеком не стать ему? Новые друзья уверили, что поддержка будет, если не в лице самого Бога, то в виде мессии и его посланников. Так и произошло. Иерарх скромно склонился перед профессором и отошел в сторону, предоставив ему самому провозгласить истинного иерарха церкви. «Отныне не будет противостояния с величайшими. Союз с ними сулит невиданный толчок к развитию и процветанию. И он будет стоять у истоков этого нового содружества. Его имя впишут в историю». Во всем этом он уже убедился, общаясь с верующими магами и мечниками, некогда служившими величайшей елее, а теперь помогавшими самому Сейму. «Бог отвечает лишь достойным», — важно произнес профессор, возложив ладонь на склоненную голову Сейма, словно благословляя его. Толпа ахнула и качнулась вперед. «В этот раз я пришел не один. Со мной мои апостолы и помощники». Они принесли вам мир и мудрость. Примите их как самых дорогих гостей и предоставьте кров и хлеб. Они же в благодарность поделятся с вами божественными знаниями. В противном случае мы сейчас рассвернемся и больше никогда не придем». Толпа верующих заволновалась и зашумела. «Всем хотелось принять у себя дома божественных посланников и уж, конечно, первыми познать истину. Ну и не только ее». Может, еще какая благодать перепадет? В сопровождении Ирисаны профессор подошел ближе к Сейму и повернулся к порталу, из которого один за другим стал вываливаться народ. Зрители в зале обалдело крутили головами. Такого чуда они еще не видели. Никто даже не обратил внимания, что апостол имеет несколько неуверенный вид и, вступив в зал, с удивлением вертят головами, словно вообще впервые видят людей и убранство храма. Пришедшие с профессором и в самом деле не могли скрыть своего удивления. Мало того, что они только что прошли через магический портал и остались целые и невредимы, так и на другую планету не каждый день удается попасть. Одно дело – короткая лекция перед отправкой, и совсем другое – увидеть все своими глазами. «Ах, испортят они мне все явление!» Подумал академик и уже хотел было распределить своих апостолов по домам верующих, как из толпы грянул выстрел. Искин Саши контролировал и сканировал все пространство храмового зала Он и подал тревогу, когда один из людей с темной аурой вскинул руку, в которой был зажат пистолет Доскать из биоскафа, нож и метнуть противника было делом одного мгновения Демон не очень торопился Выстрел прозвучал, а удар клинка пришелся в руку стрелка И пуля лишь бессильно впилась куда-то в стену, даже не задев священника Последовавший удар чистой силы временно выбил дух из нападавшего и отправил тело в толпу, где богобоязненные жители тут же его и схватили. Сейму даже пришлось скинуть вверх руки и сильным поставленным голосом остановить готовящуюся расправу над еретиком-предателем. Поскольку тот еще был жив, священник желал узнать, кто его направил в храм. Само покушение его ничуть не испугало, а напротив, обрадовало. Теперь не нужны никакие доказательства тому, что он действительно избранный и находится под божественной защитой. О том, что пуля могла все же достать его, он даже не думал. Привыкшие к проповедям жители послушались и остановили экзекуцию. В это время прозвучал еще один выстрел. В этот раз нападавший действовал более грамотно и стрелял издалека через вентиляционное отверстие под потолком. Целью оказался миссия. Скорее всего, покушения были не связаны между собой. Искин и Рисаны сработал быстрее, перехватив управление биоскафом. Девушка стояла рядом с профессором, поэтому всего лишь подняла руку, преградив пуле путь. Такой фокус мог проделать любой мечник высокого уровня, воспользовавшись специальной техникой силовой защиты, доспех духа. Энергетические кокон не пробивали не только стрелы, камни или пули, но даже заклинания магов. Конечно, требовалось делать это заранее. В данном случае вполне хватило защиты самого биоскафа. Кидаться ножами, чтобы достать стрелка, было бесполезно. В узкое вентиляционное отверстие клинок просто не пролезет. Поэтому Ирисана, недолго думая, другой рукой достала игломет и вкатила в цель очередь разрывных игл. Первое попадание расширили дыру, а последующие превратили тело человека в фарш. Допросить его обычными средствами теперь не получится, но ведь существуют и заклинания некромантов, способные поговорить с духом умершего. Пусть направивший стрелка человек пока пребывает в уверенности, что в связи со смертью наемника до него не доберутся. «Как видите, посланник Бога не так уж беззащитен», — снова захватил инициативу священник. «Надеюсь, жители столицы приютят моих подданных?» — кивнул профессор на прибывших. Переполненные впечатлениями и укрепившиеся в своей вере люди с готовностью откликнулись на просьбу Мессии. Жилье для апостолов нашлось быстро. Мессия здесь, среди них, и никому из иерархов больше не удастся спрятать его от людей. Он пришел, пришел к ним, чтобы помочь. Весть об этом чуде уже неслась и ширилась. Империя церковников вступала в новую эру развития. Взмахом руки профессор отпустил своих охранников. «В вашем обществе я больше не нуждаюсь в охране», — усмехнулся он, глядя на Сейма. «Пусть только попробуют вякнуть», — проворчал старший иерарх церкви. «Против произошедшего чуда ни один церковник возникать не станет, понимая, что это смертельно опасно». К Сейму сквозь толпу пробивали стражники во главе с Ортом. Первого стрелка они уже утащили. В сторонке Саша с женой поджидал Линс. «Представление высший класс!» усмехнулся Мак, обнимая с парочкой. «И впрямь без вас скучно. А вот вы появились, и опять пошла потеха...» «Ирисана теперь останется здесь», — кивнул Саш на жену. «Ей больше нечего делать на соседней планете. В этом мире будет спокойнее. Что у тебя еще стряслось?» «Много чего», — неопределенно пожал плечами Линс. Во-первых, модуль древних сделал еще одну летающую платформу, но без вас доступа к ней никому не дает. Во-вторых, появилась проблема с величайшими. Елея ждет вас в комнате неподалеку. Она расскажет все подробно». Взмахом руки Алинс предложил следовать за собой. «Смотрю, ты здесь освоился», — улыбнулся Саш. «После вашего первого выступления высшие церковники очень не любят появляться в храме», — пояснил Мак, быстро шагая по коридору. Соответственно, и их сопровождению делать здесь нечего, поэтому храм все это время стоял без владельца. Учитывая, что мы собираемся прибрать портал к рукам, я излазил здесь все вдоль и поперек. — Как только жители у не растащили! — кивнул Саш на стоящие у стен вазы. — Не поверишь! — ухмыльнулся Мак. — Жуликов много лишь среди верхушки церковников. Обычные жители материка на самом деле верят в Бога, а за грабеж его обители можно и кару на свою голову заработать. Линс привел друзей в комнату, где нетерпеливо из конца в конец бегала в ожидании Елея. Ее спутник Сайан Вонд устроился на большой кушетке и с усмешкой наблюдал за взволнованной подружкой. Судя по Ауре, энергия так и фонтанировала из величайшей. Ну наконец-то, замерев на ходу, всплеснула руками Елея, увидев гостей. Судя по твоей яркой энергии, нас ждут приятные известия. Улыбнулся Саш, устраиваясь на кресле у стены и принимая свой обычный облик. Видно, величайшая частенько пользовалась такими возможностями, поэтому ее спутник не удивился. Ириса, вернув себе обычный вид, по привычке устроилась у мужа на коленях. «Нет, вы только посмотрите на эту довольную парочку!» С иронией кивнула величайшая на демонов, успокоившись и присев рядом с Саяном. «Мы тут вкалываем, как проклятые, они где-то прохлаждаются!» «Рассказывай, что у вас нового!» — серьезно посмотрел Саш на собеседницу. — Не поверишь, — бодро отозвалась Елея. — Войну удалось прекратить. — А знаешь, кто невольно нам помог? — с ожиданием уставилась она на демона. — И так понятно, совет контроля, — усмехнулся Саш. — Даже не он сам, — кивнула величайшая, — а мой бывший ученик. Этому типу удалось вызвать интерес к событиям у других величайших. Мне оставалось лишь переманить их на свою сторону. Как вы понимаете, это было совсем не трудно. Внушительный аргумент в виде молодости и возможности нормально жить среди людей перевесил все доводы представителей Совета Контроля. Теперь величайшие нервно бьют копытами, жаждут омолодиться и обзавестись внутренним контролером. В данный момент дрязги между государствами их совершенно не волнуют. Но лишь одни слухи о том, что величайшие хотят посетить вашу скромную обитель с дружеским визитом, мгновенно остановили военные действия. Там, к чему проявили внимание величайшие обычным людям делать нечего. — Все понятно, — проворчал Саш. — Ты хочешь обеспечить нас работой? — он посмотрел в глаза жене. — Как ты справишься? — Если что, и скин поможет, — безмятежно кивнула Эрисана. — Я так понимаю, ты продолжишь работу с порталом? — Не хочется торчать в системе еще десяток лет, а то и больше, пока построим прыжковый корабль, — махнул рукой Саш. Судя по выбросам из портала, есть возможность добраться до развитых миров более простым способом. «Опять хочешь от меня убежать?» – вздохнула Эрисана. «Родишь ребенка, тогда вместе попутешествуем». Успокаивающе погладил ее по голове Саш. «Надеюсь». Уткнула она лицо в грудь мужа. «Не обращай внимания. Перепады настроения в моем состоянии – обычное дело. Даже если я буду отсутствовать некоторое время, с порталом и сама справишься». Нежно погладил по спине жену Саш. «Все необходимые манипуляции Искин знает. А пока на соседней планете делать нечего, займемся здесь величайшими». Саш посмотрел в сторону Елей. «Будешь привозить их по одному на платформе древних?» «Давно нужно было вытащить вас из портала». Радостно потерла руки величайшая и тут же смущенно взглянула в глаза демону. «У меня еще личная просьба». «Дать полные возможности Сайану» догадался Саш, бросив неодобрительный взгляд в сторону мужчины, сидевшего с маской независимости на лице. «Этот сноп сам просить не желает», — кивнула Зелея. «Тогда и займется им в первую очередь под моим наблюдением», — согласился Саш. Демон отлично видел, что дело у этой парочки идет к свадьбе. Слишком похожими стали их ауры. Скорее всего, неожиданная любовная связь подтолкнула возможности мага, и он сам вскоре станет величайшим. Полет на платформе до замка много времени не занял. Операция по превращению мага в адепта прошла без особых сложностей. Радостная парочка сразу унеслась за доставкой первого величайшего. Дальше работа шла как на конвейере. Три дня Саш контролировал действия жены, да и скин позволял избегать ошибок. За это время Ирисане удалось обработать девятерых величайших. Получив дополнительные возможности по контролю своего состояния и омолодившись в регенераторе, гости остались в замке. Ничего странного в этом не было. Такое количество необычного они больше нигде не могли встретить, а жить в затворничестве надоело. Хотя личности были весьма эксцентричные, демон пристроил их в качестве учителей к детям. Только эти гиганты магии могли контролировать обучение детей псионов в прямой работе со стихией. Оставив жену заниматься домашними делами, Сэш отправился на соседнюю планету. Заканчивался срок, отведенный ювелиру на работу с имперцами. Да и подводные лодки вскоре должны прибыть на базу. Для дальнейшего использования их предстояло переделать, дополнив магической составляющей. Только так корабли смогут проникать сквозь защитные локаторные барьеры Акталона и осуществлять связь с Империей Парис. В столице церковников произошел окончательный бескровный переворот. Авторитету Сэйма и Иерархам противопоставить было нечего. Город и государство в целом перешли под полный контроль опального фанатика. В этом ему помогал его друг Орд, который стал главой Наблюдателей Веры. Так что теперь порталом можно пользоваться без ограничения. Тем более, что зал Перехода охраняли маги с островов Елей. Платформа Древних быстро доставила Саша к храму. Войдя в зал, он уже привычно запитал силой контур переноса и шагнул в берцающий овал. Свою ошибку он обнаружил мгновенно. Стоило все же сначала проверить настройки выхода. Хотя окружающая обстановка и не выглядела опасной, на всякий случай демон поднял все щиты. Перед ним, с ехидной улыбкой на лице, сидел молодой человек в кресле. «Нет, — Нет-нет, — поднял он руки, — у меня нет желания нападать на вас. Саш осмотрелся. Похоже, он находился в какой-то старинной библиотеке, и, по крайней мере, так выглядело окружающее пространство. Попытка сканирования окончилась ничем, биосканеры не работали. Странный человек ничего не предпринимал и с интересом наблюдал за демоном. И что все это значит? Упер в него взгляд Саш. «У меня не было другой возможности пригласить вас на разговор». Виновато улыбнулся неизвестный. «Не волнуйтесь, вы прибудете в конечную точку в то же самое время. Сейчас мы находимся в межвремении, а вокруг нас обычные декорации. К сожалению, у меня не так много времени, чтобы работать в реальном пространстве. Вы же должны понимать, что создатели такого сложного артефакта, как межпространственный переход, не могли оставить его без наблюдения. Вот я и являюсь таким наблюдателем. Страж портала к вашим услугам». «А я-то думал, почему нет контура управления?» — хлопнул себе Пол Бусаж. «Контур в моем лице просто спал», — кивнул собеседник. «Энергии мгновенных спонтанных переносов не хватало для активации. Все, что было в запасах, оказалось потраченным давным-давно. Только участившиеся последние переходы позволили накопить хотя бы немного силы для нашего разговора. Очень надеюсь, что впредь пользоваться порталом будете чаще. Надоело, знаете ли, сидеть без времени». «Может, вы что-нибудь еще объясните?» — вопросительно посмотрел Саш на стража. «Присаживайтесь», — кивнул тот на появившееся за спиной гостя кресло. «Давайте расскажу все по порядку», — вздохнул хозяин комнаты, видя недоверие гостя, поскольку защиту Саш так и не снял. «Очень-очень давно, задолго до моего рождения, появились боги. Людям и даже магам трудно понять, как они создали многомерные вселенные». Мы не знаем, что и как происходило, но рано или поздно во Вселенных появились аватары богов. Это как бы промежуточные божественные сущности, предназначенные для взаимодействия с обычным пространством. Они были наделены собственным разумом и выполняли различные функции. Каждый из аватаров обладал одним божественным началом. То есть вы уже догадались, что это были древние, описанные в мифах боги жизни, смерти, судьбы и множество других. У них во многих мирах среди разумных обитателей возникли свои адепты и жрецы, позволяющие проводить приказы богов в жизнь. Все бы хорошо, но иногда интересы богов пересекались, что и привело к глобальному конфликту. Бог хаоса оказался противником для всех других. В его присутствии или при вмешательстве магия остальных работала не так, как должна. Это сильно злило богов и вносило в миры определенную неустойчивость. Адепты хаоса повсеместно преследовались и уничтожались, что должно было уменьшить силы противника. Наконец, однажды, собравшись вместе и посчитав, что достаточно ослабили неприятеля, остальные боги решили окончательно устранить помеху и атаковали соперника. К сожалению, даже общих усилий не хватило, чтобы уничтожить божественную сущность. Магия совместного удара была велика, мы даже представить не можем задействованные силы, но сработала опять не так, как предполагалось. Удалось лишь развеять противника по какой-то части многомерного пространства. Это не принесло пользы остальным. Магические стихии перемешались, и магия богов прекратила работу, точнее, стала работать неправильно. Богам пришлось покинуть измененные территории. Конечно, я рассказал тебе лишь о том, что известно предположительно. Хотя боги ушли, на многих мирах, где существовала жизнь, сохранились их адепты. Магия перестала выполнять свои функции, но она работала. Со временем разумные научились применять искаженную магию, но прошли многие тысячелетия. Поскольку пропал объединяющий фактор в виде богов, возникли и разные течения в государствах магов. Как же обойтись без войны? Очень скоро устои древней цивилизации окончательно рухнули. Миры погрязли в варварстве. Теперь перейдем ко мне. Перед тобой бывший адепт хаоса, точнее его остатки. Я потерпел поражение в схватке, еще когда боги не покинули эти миры. Противники убили меня и подчинили мой дух, сделав смотрителем портала. После войны богов исчезла, точнее, исказилась и их магия. Портальная сеть, которой пользовались разумные различных миров, рухнула. Другие боги, управляющие порталами, исчезли, поскольку принадлежали к различным стихиям. Но я, как бывший адепт хаоса, сохранился. Кое-что из моего арсенала заклинаний работало и в измененном пространстве. В одном из таких заклинаний с перпендикулярным течением времени мы сейчас и находимся. Может быть, еще где-нибудь существуют духи порталов, похожие на меня, но я об этом не знаю. В моем сегменте сети их точно не было. Случайно подпитки мне едва хватает для того, чтобы поддерживать остатки сети в работоспособном состоянии. Представь мою радость и удивление, когда я обнаружил, что переходом стал пользоваться Макхауза. Недавний длительный перенос людей позволил накопить энергию для этого разговора. Как ни странно, даже в таком состоянии хочется существовать дольше. Ты мне в этом поможешь. Стань моим хозяином. Конечно, после смешения стихий я не знаю, куда ведут порталы, но из-за стихийных активаций мне известно, где опасные выходы. У тебя есть способности к работе с контуром управления. Со временем нам удастся наладить сохранившуюся портальную сеть. Я могу ею управлять. К сожалению, особенно помочь в настройке я не способен. Большая часть магии, известная мне, не работает. Но то, что касается хаоса, я тебе передам. Ты станешь магистром хаоса. Грех отказываться от такого предложения, — удивленно выдохнул Саш. Интуиция подсказывала, что страж говорит правду. Надеюсь, остальная магия по-прежнему будет у меня работать. «Сейчас ты и так пользуешься искаженной магией в пространстве хаоса, поэтому лишние заклинания из этой стихии тебе не помешают», — махнул рукой страж. «И как ты меня будешь обучать?» — поинтересовался демон. «Нет, ничего проще», — улыбнулся дух. «Мы ведь сейчас с тобой разговариваем в ускоренном времени. Значит, у тебя уже есть возможность его использования, хотя мне непонятно почему. Ты ведь не дух». «Ну, кое-что от духа во мне все же есть». Ухмыльнулся демон, имея в виду свое появление в этой вселенной и присутствие эскина. «В данном случае не важно, отмахнулся дух. «Главное, что такая возможность существует. Выйди из портала, ты будешь обладать моими знаниями хаоса». «Что ж, займемся делом. Хоть время и растянуто, но оно есть, и не хочется его терять просто так», — согласился Саш. Он давно подозревал, что не все так просто с легендами о богах, которые встречаются и здесь, и даже в его родном мире. Информация стража вполне укладывалась в известную теорию, а главная интуиция тихо спала в своем закутке сознания, не обещая никаких опасностей.